Глава восьмая. Путь в Дон. Тёплый ветер дул Кирану в лицо, и лошади двигались ровным усыпляющим шагом по дороге, пролегавшей по владениям Карвелла, а слева, за набегающими волнами плетней, высились холмы Анбека. Здесь раскинулись хутора свободных земледельцев. Упрямые жители долины обосновались на границе и удерживали её. Карвелл помогал им, как своему форпосту, и стоило вернуть налево или направо, они повсюду нашли бы приют и кружку Эля, а повесь они на закате, и ждал бы и добрый ужин. Эти хутора процветали, и дорога свидетельствовала об этом, хорошо утрамбованная и не заросшая травой, добрая ровная дорога, как те, по которым уходили в поход. Они не сворачивали с неё, и вскоре вновь выехали к Банберну, заросшему камышами, который петлял то тут, то там, перерезанное овечьими бродами. Вдали виднелось несколько отар. И вот тут берега его были истоптаны свиньями с хутора аларда что прижимался кое-где к самой воде. Кучка старых строений под плакучими ивами, огороженных ивовыми ветвями и камнями, что намыл Банбер. И здесь во всём был достаток. Когда они проезжали мимо, свинопас вскочил на плетень и замахал им руками, а вслед за ним появились мужчины и женщины, собаки и дети, которые, разбрызгивая воду, перебирались через поток и бежали за лошадьми. «Это сам господин!» — кричали дети, подпрыгивая рядом с процессией и радуясь, что еще долго можно будет говорить об этом, передавая новость с хутора на хутор. И Керан улыбался им, и лошади терпеливо взирали на собак и мечущиеся тела людей. «Господин!» — выкрикнул юноша, чей шаг был уже равен мужскому, и который намного обогнал остальных. «Не хочешь ли заехать к нам? Тебя ждут Эль и Сидор». «Передай благодарность своему отцу», — ответил Киран, «и пожелай всему дому добра от меня». «На этот раз я не могу заехать. О, боги, Эд, твои ноги стали еще длиннее». «Да, господин», — переводя дыхание, Мальчик бежал рядом, хотя вся его родня уже давно осталась позади. С ним могла тягаться лишь одна собака. «Они растут! И я уже могу стрелять из лука!» «Неужто? Ну, конечно. Тебя ведь должен был научить отец». «Мне минуло пятнадцать лет, господин!» Мальчик начал отставать и прокричал уже вслед. «Доброй дороги!» Киран повернулся в седле. «Когда тебе будет шестнадцать? Приходи на зиму в Корвелл!» Мальчик, улыбаясь, остановился в окружении собак и замахал рукой. И все ответили ему приветственно, подняв руки, и вскоре ивы вновь скрыли ход разы собой. Лошади, почуяв запах сена и жилья, начали артачиться и потребовались шпоры и узда, чтобы вновь вернуть их помыслы к дороге. Но дело гнало людей вперёд, и никто ни звука не проронился, жалея Абели. «Звёзды и небо сегодня за нас», — промолвил Киран. Он оглянулся назад, где за барком ехал Донал. Молочеливый Донал, на месте которого он так хотел бы быть. «Он ещё мальчик», — подумал Киран, и вправду Донал выглядел сейчас почти ребёнком. «И честь его зелена и нежна». Я напрасно согласился на это. И он вспомнил Эда, который бежал за лошадьми, и его глаза, которые сияли жаждой боя, ибо самое мрачное, что они видели в своей жизни, был осенний забой скота. Мотыльки, летящие на костры. Их ослепляет слава. О, Донал, не надо было мне слушать тебя. Тебе предстоит длинный путь, и есть такие места. Доналл, чем больше я думаю об этом. Послушай. Тихо промолвил Киран, замечая с какой радостью юноша готов принять и похвалу, и порицание. Путь вдоль Слина я ездил им, когда был мальчиком, и с тех пор ни разу. Но помни, он лежит на границе с Давом и Братхитом. Я буду помнить «Как только поднимешься от озера, дорога будет петлять между холмами, и скалы будут выситься над тобой». И он попытался описать всё, что помнил, каждый камень и каждый поворот, где когда-то охотился вдали от Дона вместе с братом. Донал слушал, честно пытаясь всё запомнить, и Киран вновь ощутил, как к нему подступает отчаяние. «Я бы всё вспомнил, если бы увидел собственными глазами», — горестно промолвил он. «Я справлюсь», — легко ответил Доналл, словно всё это доставляло ему удовольствие. «Господин, солнце будет вести меня, и я буду искать родник. Что же до остального? Мы быстро поскачем и никого не встревожим. А если встревожим, объедем». Но всё это не успокаивало Кирана, и тревога нарастала в нём всё сильнее по мере того, как дорога, уходила к западу, и они въезжали в холмы. Он ехал молча, и воины тоже по большей части молчали. Раз умолкнув, когда господин заговорил, они уже не могли вернуться к прежней веселости. От яркого солнечного настроения, с которым они покинули замок, когда Меф и Келли скакали вслед за ними, не осталось и следа. Тяжелые думы наваливались на него. Он сказал бранвин «Это безопасно!» «Почему бы мне ездить в самом центре наших владений, да ещё в сопровождении Ризи, которая отвечает за Карвелл в моё отсутствие? Не дальше скрещения дорог. Неужто из-за этого надо поднимать столько шума?» Теперь ему казалось это безумием, и он весь покрылся потом, несмотря на то, что солнце уже садилось. «Сейчас они должны быть уже дома», — успокаивал себя Киран. Ирия сидит в зале со всеми у очага, вместе с Бранвин, морной и ленаном И он, конечно же, пьёт Эль с Роуаном. Он воссоздавал обычную картину, хрупкую конструкцию в уме складывая её по камушку. А небо всё более тускло и зловеще нависало над ними, пока они близились к месту прощания. — Я так хотел этого, — думал Киран, вспоминая утренний покой. Я хотел верить, что Доналлы не будут подстерегать опасности. «И вправду не будут», — убеждал он себя. «Они доедут беспрепятственно». Собрав всё своё мужество, он пытался взбодриться. Улыбкой он отвечал на всёобщее молчание и взял в руки поводье «Господин?» — спросил Доналл. «Я думал, мой юный друг, что я заложник» и что стоит мне миновать Лиеслин, как мы с твоим великим двоюрным братом окажемся на ножах. И всё же нет, господин», вмешался Барк. «Что, мой сторож, не искушать тебя, господин?» ответил Барк. «Я умоляю, тревожишься, мой старый волк», вздохнул Киран. «Стоит мне сейчас нарушить слово, и в доме моём уже никогда не будет мира. пора Сказал Донал, глядя на дальние холмы, за которые садилось солнце. «Что до меня, господин-то, я скажу? Если ты вернёшься раньше, чем обещал, ты только доставишь радость госпоже твоей жене». И долго после этих слов Керен ещё ехал в тишине. «Господин», — опять сказал Донал, — «да», — ответил тот, — «ты прав». И он направил свою лошадь в сторону от дороги, как они неоднократно делали сегодня за день, чтобы не утомить лошадей. Но на этот раз Доналл и четверо, что отправились вместе с ним, расседлали своих лошадей и перенесли всё своё снаряжение на запасных, которые с неудовольствием подчинились. «Будьте осторожны», — сказал Киран, когда те уже сели на свежих скокунов. «Да, господин, я буду». «И носи отличительный знак, что я дал тебе». «Господин, я помню об этом!» Хитрая улыбка играла на губах Доналла, и глаза его склились насмешкой, и Киран в ответ улыбнулся, вспомнив, что этот мальчик уже был взрослым мужчиной и имел голову на плечах. «Да», — промолвил Киран, «счастливого пути, Доналл!» И так он простился с ним без лишних церемоний и не обращая внимания на предчувствие тревожившие его. И барк простился со своим двоюрным братом, и другими друзьями. За Кердавом у берегов Лиеслина Доналл свернет на запад, и до первого привала им будет предстоять еще долгий путь. И Киран смотрел вслед удалявшимся фигурам, придерживая за узду своей лошадь. Туман опустился на землю. Другие не видели его, и все же то был туман, и деревья вздымались, стройные как колонны, когда Киран взглянул вокруг своим другим зрением. Вся равнина поросла деревьями, и он потерял из виду Доналла и дорогу, по которой тот ехал, и будто её вовсе не существовало. Вокруг раскинулись лишь чищоба и холодный туман и тревожный лес. Он стоял, всматриваясь в него, успокаивая лошадь, которая тоже была рядом с ним. Но свита словно растаяла и казалась совсем бесплотной, будто тени. «Господин!» — окликнул его Барк и опустил что-то тяжёлое ему в руки мех с вином». «Возьми». Киран сделал глоток, и вкус вина показался грубым и странным. «Мы можем отдохнуть на хуторе Алларда», — заметил Барк. «Помнишь, нам предлагали там эль? «Нет», — ответил Киран, не объясняя причин. А Барк и не спрашивал, не желая досаждать ему. С него было довольно и того, что они не последовали за Доналом. Киран отогнал свое видение, и небо снова стало золотым. Он ничего не мог увидеть в этом месте, и камень был не в силах ему помочь. Внезапно он усомнился во всем, что делал, и одно казалось ему мудрым до сих пор — защищать Карвелл. Он вспомнил брата Донгода или Еслин, залитый солнцем, когда они поднимались на соседний с ним холм, а потом у Донна Хэйвена в сумерках. И тогда Киран понял, вдруг осознав все прошлое, что посылал он не к этому человеку. Что то будет не мальчик и не темнобородый юноша, как и сам он уже не тот, что был прежде. Он посидел. Вздрогнув, подумал Керан, поставив ногу в стремя и вспрыгнув в седло. Прежде он никогда не подсчитывал годы. Он старше меня и темнее. Значит, время должно было сильнее сказаться на нём. Он, верно, стал совсем худым. Он и прежде был сухопаром. Киран попытался представить его себе, отгоняя тот старый образ брата и товарища. И такое жгучее желание охватило его быть там, куда ехал Донал. Светловолосый мальчик, которым Киран когда-то был, вскочил бы в седло и помчался, пренебрегая всеми опасностями. Когда-то он так мчался с посланием короля, когда расстался с братом, и в тот дремучий лес. «И так я мог бы вернуться к нему», — подумал Киран, вспоминая светлые времена. Он соскочил бы с коня у ворот. «Смотри, я вернулся домой!» Но теперь они были господами карвела и Кордона, и их поступки должны были соответствовать их титулам и нести на себе весь груз усталости, лет и вражды. «Я волнуюсь за тебя», — Вот что должен был сказать Доналл от его имени Донкаду. Но даже такое простое послание Киран не мог отправить. «Я прошу мира!» вместо этого униженно передал он, не заботясь о собственной гордости. «В нынешние времена молчание не принесет добра нам обоим». И Кирану было что еще сказать, если Донкад соблаговолит выслушать. Лиеслин чернел под звёздами, и ничего не отражалось в его глади, даже мерцание. Он лежал мелкий и широкий, и тишину нарушали лишь лягушки, дыша лист ветра в камышах. «Я думал, он красивее», — сказал бог, который был старше всех. «Болото, а не озеро», — открикнулся Доналл. «Так от него смердит». Он заметил его ещё издали, А теперь, двигаясь вдоль полночного берега и вдыхая запах разложения, распростился с последними иллюзиями, что встретится зеркалом холмов. Оно зияло, как яма, темнее, чем камыши, и больше всего Донал боялся, что, как бы оступившись, его лошадь не провалилась в него. Ночь была безлунной, и, казалось, темное небо было к ним расположено до сих пор, скрывая их от кердава, пока они ехали по дороге. Они дали лошадям и молча двинулись дальше, предоставляя беседовать лягушкам и ночным птицам. Голоса далеко разносились вокруг, и, казалось, ночь прислушивается к ним. Донал знал, что господин Киран послал с ним добрых воинов, и впрямь они бескураживали его своим опытом, делая правильно то, о чём он лишь собирался сказать, и, угадывая всё заранее, прежде чем он сам успевал догадаться. Ибо они были много старше его, а особенно Бог. «Послан, чтобы наблюдать за мной», — думал Доналл, всё больше ощущая, что они не нуждаются в нём. Но никто и словом не обмолвился об этом. Поэтому он делал лишь краткие замечания и примечал каждое их движение, каждый поворот головы, которые будто говорили ему «Да, мальчик». «Да, мы все ждали, когда ты скажешь это». Или «Нет, мальчик, мы бы не советовали». Он взирал на это путешествие с большей уверенностью утром при свете солнца, прощаясь с Крвеллом и будучи еще далеко от болотистых смрадных берегов Лиеслина. Теперь он думал, что взял на себя слишком много. Он заметил это при прощании и во взгляде Барка, холодную оценку, как на учениях. «Что ж, мальчик, попробуй». Не раз говорил ему Барк. «Выиграй или проиграй. А если ты и впрямь величайший глупец в мире, пусть мир узнает об этом». Лягушки затихли от чавканья копыт. Что-то нырнуло со всплеском, и лошадям это не понравилось. Каким-то образом, не то из-за упрямства его лошади, не то из-за чего-то другого, все остановились, ибо он ехал впереди. Хоть Бог и знал эту местность лучше, должен был знать, ибо Бог... Здесь уже бывал, в отличие от него. И все же он возглавлял их, и поэтому ехал впереди, напрягая зрение и все другие чувства, и, вероятно, догадываясь, что здесь им следовало бы не ехать верхом, но идти, ведя лошадей за собой. Оно было древним, это место. О том говорили легенды, но и сам Доналл ощущал всем нутром, что озеро стоило остерегаться. Он вспомнил о водяных лошадях, о русалках и прочем. Где же резвится фиатас, как не в Лиеслине, среди камышеемха Здесь могут быть и водяные, и привидения, всплывающие шорохом из болот с протянутыми руками. Что-то прошелестело мимо и нырнуло с громким всплеском. Лошадь донала, шарахнулась в сторону и приготовилась к прыжку. С остановившимся сердцем он пришпорил её и попытался вздохнуть. «Только богам известно, что это было», — промолвил бог. «Поедем», — ответил Доналл. И холод пробежал у него по спине, нижняя челюсть тряслась. «Держитесь вместе! Здесь слишком топко для того, чтобы отбиваться в сторону». «Я слежу», — открикнулся сзади полушепотом Бром. «И подумай только», — сказал бог, что это называлось когда-то дорогой. «Озеро поднялось». — заметил Доналл. — Или я сбился с пути. Он пристально всматривался во тьму, где громоздились холмы в ещё большем мраке, чем тот, что окружал их. — Наверное, нам туда. — Дай бог, — пробормотал Бог. Близость холмов заставляла Донала подгонять лошадей, и он с трудом удерживал себя, чтобы не нарушать их медленный и терпеливый шаг. То и дело до них долетали всплески и фырканье кого-то, плававшего в воде. Все молчали. Копыта скользили и чавкали по грязи. Лошади храпели, всё ближе подходя к раздвоенной скале, видневшейся перед ними. Почва начала становиться плотнее, а шаги увереннее. И вот смутно во тьме возник межевой знак из наваленных камней. «Мы выбрались», — промолвил Бог. «Да не хотел бы я здесь становиться лагерем», — сказал Доналл, чувствуя, что его лошадь идёт из последних сил. «По-моему, лучше сменить лошадей и поскорее выбраться отсюда». «Да», — серьёзно откликнулся Бог. «И так они и сделали», — и Донал пустил по кругу вино, которое ему прислала Бранвин. «Это прежде всего», — промолвил Донал и почувствовал, как все приободрились, когда снова сели на лошадей и въехали в ущелье. «Господин», — сказал Барк, и Киран взглянул на него из тьмы, в которой они сидели возле источника. Остальные спали или делали вид, что спят даже юноши на карауле. «Я позволил мальчику лечь», — ответил Киран. «Ложись и ты. Я разбужу Боду, если будет нужда». «Я обещал, Бранвин. Да, быть рядом со мной». Киран нахмурился, ибо Барк сидел перед ним непоколебимый, как скала. «Мне не нужна сиделка, старый волк». «Тогда ложись спать, мой господин. Ты надоел мне, Барк». «Если...» — его охватила дрожь, которую он безоспешно попытался сдержать. Земля оделась предутренней дымкой, и серые пятна зла были водканы в неё. Встало солнце. «Господин?» Барк сидел, жав руки, готовый к любому безумию. «Солнце, Вэлди, Барк. Это время, когда всё имеет наибольшую власть. Но как холодно!» «Холодно!» Она сказала, что эти земли вернулись назад. Они были потеряны для Элда и каким-то образом снова вернулись к нему. Как вернулись? Если бы я знал. Киран снова ощутил холод и прикоснулся к камню, скрытому подворотником. Он закрыл глаза, пытаясь разглядеть что-нибудь в дымке своим иным зрением. Камень был холодным, как лёд в его руке. И отрезан со всех сторон. «Это пугает меня, Барк». Даже ей было страшно. «Деревья», — сказала она, словно ши могут испугать деревья. «Но это призраки, и я не вижу сквозь них». «Наверное, и она не видит». «Забудь об этом, господин». «И спать?» «Позволь мне поднять людей. Мы отправимся в путь и доставим тебя домой». «Я послал туда Донала. Не надо было этого делать». Чем дольше я здесь нахожусь, тем явственнее ощущаю враждебность этого места. Он умный мальчик, и с ним бог, и к тому же ещё кает. И Кердаф оставил своё стремление к вражде. Видишь, ни одной вылазки за всю зиму. Да, они не тревожили нас, — согласился Киран. Но, Барк, леса окружают Анбек, как они окружают нас, но не приближаются. Что же до Дава? В этом я не уверен. И к тому же я больше не вижу моря. «Какие леса?» — терпеливо спросил Барк, словно разговаривая с сумасшедшим. «Какое море? Дай мне свою руку, Барк!» Барк опустился на колени и протянул руку. Киран взял её и поднёс к своему камню. «О боги!» — сказал Барк или лишь попытался сказать, и всё его существо было в этот момент со своим господином. так близко что деревья обступили их обоих. Земля начала тонуть под ними. «Нет», — промолвил Киран и забрал камень в собственные руки. И снова вокруг них раскинулись открытые поля. Ночной ветер овивал его покрытое потом лицо, и Барк, склонившись на коленях, стоял перед ним. Как близко он подступил, этот третий элт, владение смерти. Так близко, что Киран до сих пор ощущал его дыхание. «О, боги!» — промолвил Барк. «Как ты слушаешь это?» «Ты видел деревья, старый волк, как они высятся здесь?» «Я что-то видел, как тени. Я не разобрал, какой они формы». «При тебе слишком много железа», — ответил Киран. «Не надо мне было делать этого, Барк. Я не должен был посылать его. Кое-что изменилось, о чём я не подумал. Элт уже не таков, каким я его знал». «Он ослепляет меня. Наверное, он слепит и её. И я верю ему всё меньше и меньше, особенно сейчас, когда я здесь рядом с ним». Он взглянул Барку в лицо и увидел страх там, где его никогда не бывало, и сомнения, хотя лицо это не привыкло к ним. И Киран подумал, что он может потерять этого человека, если уже не потерял. Его верность, его любовь, как бы ни называлось то, чем дарил его Барк. Господин, которому служил Барк, никогда не сомневался, никогда не ошибался, по крайней мере, в том, что касалось жизни людей, любимых им. Неудивительно, что Барк прислушивался теперь к Бранвин, рождённый здесь, как и она, такой же наследник Кирвалина, как Ризи, как всё, что Киран получил в наследство. Он пришёл как чужак и всех их завёл в тупик. и «Я не знаю, что делать, Барк. Я не знаю». Господин, а кто знает в таких делах? Ты сделал всё лучше всех. А если ты ошибся, то Доно постарается выкрутиться, если это будет возможно. Ты послал тех, кто сделает всё возможное. Он слеп. С благословением Ши? Ты разве не помнишь? Она всех нас благословила, кто служит тебе. Значит, ты помнишь? Ты помнишь? Может, не так отчётливо, но я помню. Я помню, что видел Ши. Я помню, кого-то за столом в серебре, и она была одетая в белое с серым. Серого не было. Она пришла без плаща. Значит, что-то такое. Но она говорила со мной, я помню. «Моя сила и моя слабость», — сказала она. «И еще о тьме и утре. Я помню это». «Было время», — промолвил Киран, — «когда камень позволял мне видеть». Я видел дракона в барг когда-то. Я видел, как ши отправлялись на войну. В этом камне заключена память или что-то вроде, но теперь я не могу её в нём найти. Лишь мгла и призраки. И я веду вас всё глубже в эту тьму, а теперь послал Донала с боком ещё дальше. Но король, король, если бы он был на нашей стороне, если бы мне удалось воззвать к разуму брата, он покачал головой. «О, боги! это мгла опутала его. Может, мне ничего не надо было предпринимать. Но они забывчивы забывчивыши, и у них могут быть свои заботы, и людские тревоги. Лишь мелочь по сравнению с ними. Может, если кто и поможет людям, так это я». «Господин, позволь нам отвезти тебя обратно в замок сейчас же». «Нет», — коротко ответил Керан, «просто нет». «Оставь меня». Барк медленно кивнул, поднялся и вернулся к своему одеялу, растерянному на земле под дубом. Все остальные спали. Лошади не шевелились, и лишь ветер шумел в этом мире. Всё остальное застыло в гробовом покое. Киран сидел, прикрыв глаза рукой, ибо они болели от усталости, хоть в них и не было сна. И когда он открыл очи сердца, мгла вновь обступила его. И вдруг какая-то мешковатая тварь выпрыгнула из мглы и уселась перед ним в свете эльфийского дня. Сердце Кирана замерло от страха, но в этом существе не таило зла. "Человек", промолвило оно, обнимая себя за колени. "Человек, о, человек. Это гиблое место. Она сказала: "Добрая, добрая земля". Но эльд здесь какой-то странный. «Кто ты, существо?» Оно принюхалось и наморщило нос. «Существо, существо!» — он называет меня. «О, зачем ты сидишь здесь, человек? Здесь дурно! О, как здесь дурно!» «Я встретил детей и проводил их до дому к стенам Кервалина, и темный человек был с ними!» «Что ты с ними сделал?» Теперь сердце его страшно забилось. Зачем тебе надо было с ними встречаться? Сухая костлявая рука прикоснулась к морщинистому горлу. Эль так окружил их. Она послала меня. О, как здесь дорно, человек. Проводить их? Ты в куда большей опасности, чем они. Куда больший? О, человек, человек. «Человек-мрак на твоем пути! Граги видят его! Мрак и свет одновременно!» «Она послала тебя, чтоб защитить детей! Она сказала, меня тут ждут плошки с молоком! И Граги видел их! Он видел твой народ, прилежный и учтивый! Но человек, к ним подступает беда!» «Откуда?» Он протянул костлявую руку и пошевелил пальцами. «Граги, это ты?» Граги подскочил, не распрямляясь, и глаза его блеснули в темноте. Он словно задрожал, и глаза его закатились, обнажив белки. Голос стал тонким и пронзительным. «Тьма, тьма, тьма лежит! О, человек, там зло, зло, зло!» И все исчезло. Он пропал. Киран сидел на холодной земле, чувствуя, как мороз пробирает его до костей. «Барк!» — вскочив на ноги, закричал он. «Проснись!» Сонные и испуганные люди стали подниматься, хватаясь за оружие. «Едем назад!» — промолвил Киран. «Тали, садись на лошадь, скачи на хутора ларда Пусть пошлют мальчиков в Карвелл. У них есть пони, скажи ему, чтобы ехал и передал моей госпоже, что нам нужны ещё люди, половина те кто сейчас в замке». Остальные пусть останутся с ней. Мы же возвращаемся на север». «Господин!» — воскликнул Барк. «Ты не должен! Пойдём со мной!» Промолвил Киран, и Барк, поколебавшись мгновение, тронулся за ним следом. Киран не сомневался в этом, как не сомневался теперь в том, куда ему идти, и больше он не нуждался в советах. И остальные последовали за своим господином, шепотом делясь друг с другом вопросами и сомнениями, Лишь Талли поспешно оседлал свою лошадь, и все двинулись туда, куда было сказано. «Неладное дело», — думал Киран, и верно мрак отражался на его лице, ибо даже Барк ехал рядом, ни о чём не спрашивая, пока они снова не выбрались на дорогу. «Господин», — наконец произнёс он, — «нас девять человек, и Донал слишком далеко, чтобы мы могли догнать его». Киран ничего не ответил на это. Ему нечего было сказать, Но, видно, Барк рассчитывал на ответ. «Ты без оружия?» — продолжал Барк. «А талисманы Ши в некоторых делах бессильны». Вокруг было железо, и кости его заныли, несмотря на то, что сам он не носил этого яда. Он ничего не ответил Барку, лишь продолжил свой путь, и тот умолк. Так они добрались до Кирдава в смутный предутренний час, когда солнце ещё не взошло, и с обеих сторон, сколько хватало глаз, Тянулась пустая и безжизненная земля. Лиеслин раскинулся перед ними, лишь едва заметно мерцая в сумраке и намекая на то, что впереди не нетвердая суша. Но наступит день, и солнечный свет превратит его поверхность в зеркало, поменяв небо и землю местами. Дальше виднелось ущелье, зажатое меж холмами. Лошади под ними дрожали от усталости. Кира наслабил поводья, пытаясь разглядеть путь при помощи камня. Но туман так сгустился, что он не видел ничего. Потом он почувствовал шевеление и яд железа. Засада. «Там люди», — промолвил он. «Какие люди?» Ни на мгновение не усомнившись, спросил Барк. «Это ты можешь сказать?» «Нет. Но около озера. То люди Кердавы или Братхита». Он вздрогнул и взял себя в руки, вновь обретая холодный и ясный взор вслед за рассветом, забрежившим на воде. «Здесь мы остановимся, Барк!» «Девять человек!» «Та ли найдёт нас?» — ответил Киран. Барк без энтузиазма взглянул на него, скупо выражая своё недовольство, и вновь повернулся к ущелью. «Одним богам известно, проехал или воистину сказал Киран, и, став на стремя, спустился с лошади, которая была вся в мыле. Киран похлопал её по шее и стреножил. Но если что случилось, мы скоро об этом узнаем. Я думаю, он миновал ущелье. Так мне подсказывает сердце. Но когда он будет возвращаться, нам следует быть здесь. Я буду здесь, ответил Барк, тяжело спускаясь с лошади. Сплав человека с металлом. А ты? Я вижу кое-что. Я ощущаю его приближение. Кто из вас ещё способен на это? Одна стрела братхита «Вот всё, что надо, господин. И как тогда я вернусь к твоей госпоже?» «Ах!» Чуть слышно вздохнул Киран. но «Ну, а ты спасёшь меня. Ты делал так и прежде, старый волк. Я верю тебе». «Да помогут нам боги», пробормотал Барк.